Совещание с командирами направлений Я стал организовывать ежедневные совещания командиров направлений с Женей и Ромой. Чтобы не засорять эфир и обсуждать текущую обстановку, мы стали встречаться в подвале. Придя туда, я застал Маслена и Пегаса, которые теперь работали вместе, как два пилота. На этой позиции была точка зарядки аккумуляторов для раций и БПЛА. Зарядки хватало на 15 минут полета, поэтому приходилось постоянно менять в небе глаза. Один, отработав максимальное время, возвращался на базу, а второй менял его, не дожидаясь, когда вернется первый. Благодаря двум пилотам у нас появилась возможность все время находиться в воздухе. Исключением были нелетные дни, связанные с непогодой или активизацией работы рэп-противника. Хорошему и качественному быстро привыкаешь. Если в начале войны офицеры, воспитанные и выросшие в эпоху до интернета, считали, что коптеры – это какая-то непонятная чепуха и буржуазная вражеская технология, то сейчас мы не могли даже представить, как вести бой без поддержки с воздуха. О пользе коптеров на фронте много говорил блогер Владлен Татарский и его друг админ. Чести мы хвала за это вовеки вечные. Без коптеров в небе невозможно было навести артиллерию, корректировать штурм и проводить разведку. Их отсутствие значительно увеличивало потери личного состава. Украинцы регулярно подгоняли к передку мощные канадские глушилки, которые не давали нам подняться в воздух. Благо, они быстро вычислялись и накрывались артой, что позволяло вновь взлетать нашим орлятам в небо. Мы угоняли и заставляли падать дроны друг друга. Война в воздухе приобрела совершенно другие смыслы и значения. Дроны были расходным материалом, который нуждался в постоянном пополнении. Хорошо, что с ними не возникало никаких проблем, и компания предоставляла нам их по необходимости. «Привет, Орлы!» – поздоровался я с ними. «Привет!» – открикнулся Маслен. Он копался со своим аппаратом, который только что прилетел со стороны передка. «Что нового?» Соседи наши копают и укрепляются, видимо, не хотят сдавать нам свои позиции. Пусть копают. И нам нужно копать. Копать это всегда хорошо. Глушат? Сегодня не особо, они, видимо, долго не держат глушилки на позициях. Только когда в накат хотят идти. Хорошая примета. Сразу сообщайте, когда они особенно сильно глушить будут. Чтобы мы были на Фоксе. Через полчаса в подвал пришли Женя Айболит и Рома Абакан. Мы стали вместе с операторами смотреть на наши позиции и обсуждать сложившуюся обстановку. Больше всего меня, конечно, парит вот эта наша позиция, которая идет по рву. Фланги голые, и мы в низине. Очень неудобная позиция, конечно. И молотят по ним постоянно. Костяка там нет никакого, добавил Абакан. 50% пополняхи не обстрелены. А когда им обстреливаться, они пришли недели 300 или 200. Хорошо хоть стали возвращаться старички после ранения, добавил Женя. Саблю бы на керамзита поменять. Сабля паникер постоянно преувеличивает, как лупа, стал размышлять я вслух. Ну это мне в эфир, давит на жалость. По нам стреляют, нас кроют. Хотя там еще Хисман есть. Я вспомнил Хисмана, который просил его не отправлять на передовые позиции и дать отдохнуть после госпиталя. Керамзит в самом начале там, ближе всего к хохлам. Короче, сейчас положение подтянем и будем выравнивать и угол леса забирать. Пегас, записи угла есть? Пегас стал прокручивать записи последних облётов позиций, и я увидел в одном из окопов собаку. «Стоп! А это что?» «Это же твои позиции, Жека!» «Угу!» — улыбнулся бородатый великан. «Наш щенок!» «Приблудился. Откуда взялся, не знаю, но живёт там у меня». «Нифига ты, доктор Айболит! Кабеля завёл!» «Да не, девочка эта. И ей хорошо, и бойцам радость. Это же живое существо. Любовь к животным среди этой злости и убийств помогала ребятам не вытравить в себе человека. Солдату нужно что-то, что позволяет ему помнить, что есть забота о слабых и прощение к поверженным. Когда на войне в тебе поселяется ненависть и начинает метастазами расползаться по твоей душе, незаметно расчеловечивая и превращая в орудие убийства, Необходимо дальнейшее противоядие, которое не дает душе погибнуть окончательно. Этот щенок стал для подразделения Жени живым напоминанием о том, что любовь в конце концов победит и превозможет. Месть может родить только месть. Любовь может родить прощение. Ответную любовь и мир. И хотелось бы, чтобы она была обоюдной. А пока мы сидели и думали, как убивать противника и не дав убить себя. Смотри, как они тут грамотно окопались. Стал я показывать пацанам хорошо оборудованный укреп 24 ОМБР. Угу, тут видимо пулеметные гнезда. А тут подпитка у них по этим тропам и по дороге от Клещеевки. Сверху им работать по нам проще, сетовал Женя. Ладно, после нашей зоны нам нечего бояться. Он заржал. Они с Ромой, улыбаясь, переглянулись, видимо, вспоминая что-то свое. Пейзаж за то время, которое мы находились тут, кардинально изменился в худшую сторону. Земля сверху выглядела, как лицо человека, от старости, изрезанного морщинами траншей, пигментными пятнами от мины снарядов и язвами окопов. Вся растительность была выкашена и разбросана силой пороха и тротила. Особенно ужасно смотрелись посадки с поваленными, вырванными с корнем и расколотыми в щепки деревьями. Они выглядели как плохо выбритая щетина, кусками торчащие из разных мест. Казалось, ничего живого не могло укрыться и спрятаться в этой промерзшей и мертвой земле. Но здесь были люди. Люди, превратившись в крыс, жили в норах. Они боялись лишний раз показаться на свет, чтобы не быть ранеными или убитыми. Открытое пространство стало опасным и грозило болью. Помимо этого, сверху были хорошо видны трупы, которые не успели эвакуировать украинцы. Трупы людей, оставленные без погребения и опознания. Они лежали как куклы, застывшие в нелепых позах с вывернутыми ногами и растопыренными руками. Некоторые из них казались спящими в своих земляных постелях, но их сон был вечным и не предполагал пробуждения. «Ладно, пора по позициям», — подвел я итог нашего совещания. Мы пожали друг другу руки, и ребята ушли.